остановился, потушил габаритные огни. Сержанта звали Ландер. Он оказался молодым и совсем зеленым. Это была его первая совместная сми 5 операция. Он смотрел на всю разину в рот. Из сумерек появился Гарри Беркиншоу. Давно он там? спросил Престон. 55 минут. Один? Да. Престон вынул ордер на обыск и показал его Ландеру. "О'кей, пошли", отозвался тот, потом спросил: "А драться он не станет?" "Надеюсь, нет", ответил Престон. "Этот пожилой государственный чиновник. Мы же побьем его в два счета». Они пересекли улицу и бесшумно подошли к парадному. Сквозь занавешенное окна полуподвальной квартиры просачивался неясный свет. Весь тенни сержант тихо спустились по лестнице. Джон позвонил. Из квартиры раздался стук высоких каблуков, дверь отворилась. В прямоугольнике света стояла женщина. Когда она увидела двух мужчин, приветственная улыбка сползла с её сильно накрашенных губ. Женщина хотела захлопнуть дверь, но Ландер распахнул створку шире, оттолкнул женщину и вбежал в квартиру. Хотя женщина была уже немолода, она изо всех сил постаралась выглядеть соблазнительной. Вьющиеся черные волосы обрамляли ее сильно накрашенное лицо, вычерно подведенные глаза, на румянинной щеке, ярко напомаженные губы. Она быстро запахнула домашнее платье. но Престон успел заметить черные чулки и подвязки, обшитый красной тесьмой лиф в обтяжку. Престон взял ее под локоток, провел в гостиную, Его садил. Она потопилась. Они молчали, а Лендер обыскивал квартиру. "Знаешь, что преступники почас спрячутся под кроватью или в шкафу?" Он постарался от души. но, выйдя через 10 минут из дальней комнаты, смущенно сказал. Его и след простыл, сэр." Он видно рванул через черный ход и пробрался на другую улицу туда в дверь позвонили. Это ваши люди, сэр?» спросил Ландеру Простана. Нет, они бы дали несколько звонков. Ландер пошел в переднюю, открыл дверь. Послышались ругательства и топот бегущих ног. Потом выяснилось, что они принадлежат мужчине. Он позвонил, но, увидев в дверях полицейского, бросился наутёк. Подручные Даркиншоу схватили его на верхние ступеньки и держали, пока не подоспел с наручниками Ландер. Тут мужчина сник и его без труда отвели в полицейскую машину. Апрестон все сидел рядом с женщиной. Когда самотоха улеглась, он тихо сказал: "Я вас не арестовываю, но, по-моему, нам придется поехать в управление, хорошо?" Женщина Престежены кивнула и спросила: Вы не против, если я переоденусь? Думаю, это отличная мысль, лер Ричард, отозвался престон. Через час здоровенного на совершенно голубого водителя грузовика отпустили из полицейского участка Падингтон Грин, настоятельно посоветовав не отвечать на объявления о знакомствах в журналах для мужчин. Джон Престон отвез сэра Ричарда Питерса в загородный дом, выслушал исповедь, она затянулась до полуночи, вернулся к себе и до утра писал докладную. Ее копии легли перед членами подкомиссии «Парагон», когда те встретились в 11:00 утра в пятницу. Все были ею одинаково изумлены и раздосадованы. О, господи, подумал сэр Мартин Фланнери, секретарь кабинета министров. Сначала Хайман, за ним Тревстрайный Даннет, а теперь Питерс. Неужели эти несчастные не могут попридержать член в штанах? В последнем закончил читать докладную сэр Хьюберт Вильерс из Министерства внутренних дел. Он поднял голову и проворчал: "Кошмар!" Такой фрукт нам, пожалуй, и не нужен, сказал сэр Перегрин Джонс, глава оборонного ведомства. Где он теперь? спросил Энтони Плем у генерального директора МИ-5, сидевшего рядом с Брайаном Харкорт Смитом. В одном из наших загородных домов, ответил сэр Дарнард Хеббинс.